Глава восьмая. «Санидин?» — довольно вяло поинтересовался Деннис, поднимая земли камень. Ответ Мартена его почти не интересовал. Всего несколько дней назад он думал, что неплохо бы стать геологом. Мартен сумел увлечь его своей наукой. Но и этот приступ прошел. Как быстро улетучился его интерес к геологии. Как быстро в последнее время улетучивается любое его увлечение. С Деннисом творилось неладное. Сегодня рано утром он впервые за долгое время вновь попытался писать стихи. Четыре слова — вот все, чем одарило его вдохновение. Или лазой увитое тоскание. Симпатичный зачин в манере раннего китца строка приятно гляделась на белом листе бумаги или лазой, увитое тоскание этой фразой он был доволен но где спрашивается остаток строфы с какой легкостью год другой назад он сочинял не одну строфу а целое стихотворение как легко все давалось ему в ту пору стать поэтом но была веха, постоянно маячившая на его горизонтах. Из-под пера Денниса уже вышло множество живых лирических стихотворений, не говоря уж о трех предназначенных для сцены пьесах. У друзей по университету он пользовался необычайным успехом. Все любили его. Он мог говорить и делать все, что придет ему в голову. Разве он не был идолом кружка избранных? преклонявшихся не только друг перед другом, но и перед сатанизмом Бадлера, жреческими непристоимностями Берцлея, заплесневелыми мудрецами Персии и новейшими рифмоплётами Америки. Весёлая безответственность переполняла его, с того дня, когда он, вернувшись к себе после какой-то занудливой лекции, объявил друзьям, что потерял зонт, но сохранил благодарение Богу честь, все в один голос предрекли ему блестящее будущее. О нем же, по иным, но не менее убедительным причинам, постоянно твердила Деннису слепо обожавшая его и склонная к заблуждениям мать. Он разочаровал их всех. Бойки остроты стали даваться ему все реже и реже, Все реже слетали с губ мертворожденные афоризмы. Он утратил веселость, стал безрадостным, раздражительным, скованным. Он вдруг осознал, что за стенами университета лежит огромный мир, и, размышляя о нем, ощущал себя оранжерейным цветком, выставленным под буйный мартовский ветер. Жизнь уже не представлялась ему подобием барьера в скачках с препятствиями, которые следует брать наскока. Она обратилась в клубок безобразных фактов, которые отовсюду лезут тебе в глаза, не желая убраться с дороги. Год за годом он во время каникул сталкивался с людьми для него новыми, с людьми, которые снисходительно усмехались, при упоминании обо всем, что он почитал священным, об искусстве, древностях, литературе, с людьми, явно пребывающими в здравом уме и, однако же, избравшими для себя какие-то дикие профессии, избравшими их с ясным пониманием того, что они делают с неподдельным пылом, с подлинным образом преуспевшими в них на грубый мирской манер. Поначалу он сторонился таких людей, утешая себя тем, поскольку они все равно остаются хамами, то и не важно, преуспевают они или нет. Но надолго ему этого утешения не хватило. Да они не были хамами, далеко не все. Многие не только обедали у них, но и приглашали их на свои обеды. Вполне достойны оказались люди, если правду сказать. И ничего дурного в них не было, не считая, конечно, того, что они придерживались взглядов, не схожих со взглядами Денниса. Это было крушением иллюзий. Каждый миг он натыкался на что-то новое. Он обнаружил, что существует масса вещей, которые человек обязан знать и однако ж не знает. Они оказались слишком многочисленными, чтобы их можно было усвоить, не поступаясь собственными удобствами. Они навалились на него все разом, приведя его сознание в беспорядок. Он пытался сохранять бравый вид, но внутренне мучился. Он больше не был уверен в себе. Он стал переменчив, легко поддавался любому влиянию. Всегдашняя легкость, с какой он писал стихи, покинула его. Мечты обманули. Ему не дано потрясти мир поэзии, либо чем-то иным. Скорее всего, он попросту неудачник. Открыв себе эту слабую сторону, он занялся поисками сильных людей. Теперь его пленяло все крепкое, яркое, ясно очерченное – Он честно старался привить себе эти качества, стать таким же, но двигаться ему приходилось ощупью. Вот почему он привязался к Эдгару Мартену, бывшему полной его противоположностью, человеку умному, но догматичному, маленькому, неряшливому плебею, обладавшему, однако же, определенностью и ясностью взглядов. «Санедин?» — повторил Деннис. «Ну-ка, посмотри», — снисходительно произнес Мартен. «Хотя, должен сказать, душа у меня нынче геологии не лежит. Похоже, южный ветер каким-то образом разъедает человеку мозги. Дайте сюда». санидин чтоб я сдох». «Это железная слюдка. Интересно было бы узнать, почему вы выбрали именно санидин «А?» Впрочем, он тоже не стал дожидаться ответа. Он вновь перевел взгляд на крутой горный склон, по которому они вскарабкались сюда, решив исследовать интересный выход скальной породы. Мартен намеревался использовать его в качестве наглядного пособия для лекции. Добравшись доверху, оба присели и словно по уговору сразу забыли о геологии. Со стороны могло показаться, будто они любуются красотами природы. Туман, принесенный Сирокко, поднимался, собираясь над их головами в плотные облака, волнами прокатываясь по долинам. Порой дуновение ветра нарушало плавность его течения, заставляя туман уплывать по небу серебристыми длинными языками, прорывая его кисию, и тогда в прорехах возникало... Далеко внизу мерцание залитых солнцем олив или, окруженное павлиньем ореолом, пятнышко морской синевы. Камни и траву покрывала липкая теплая влага. «Странная штука», — после долгой паузы сказал Мартен. «Я это часто замечал. Если я не занят как следует делом, в голову обязательно лезут женщины». Хотелось бы мне получше говорить на латыни или даже на итальянском. Не то, чтобы я тогда ухлёстывал за ними с утра до вечера. Мне и без этого дел хватает. Взять хотя бы мой каталог минералов. Я только-только до середины дошёл. Но, по правде сказать, их здесь раза в два меньше, чем я ожидал. То есть, заслуживающих внимания. Минералов? Женщин. «Оказалось, что иностранки меня как-то не очень волнуют. «Правда, есть тут одна. «Продолжайте. «Странный вы малый, Фипс. «Вам вообще-то на баб случалось заглядываться? «По-моему, у вас задатки святого. «Надо с этим бороться. «Без пороков и жизни в жизнь. «Вы посмотрите на себя со стороны». «Денег у вас куча, а вы забились в комнатушку на задах второсортного отеля и поднимаетесь каждое утро в пять часов, потому что имеете склонность допоздна залеживаться в постели». «Это вы таким способом плоть умерщвляете, что ли? У вас и душа, наверное, есть, а? Избавьтесь от нее поскорее! Душа!» В сотворении мира каждый, у кого в голове шаром покати, цепляется за это несчастное слово. Вы совсем как один малый, которого я знавал в Нюкастле. Вы не представляете, какой это был осел. Съехал на Евгенике и только и знал, что талдычить о граде прекрасных, в котором все будут жить обновленной духовной жизнью. Что твои... Призовые овцы. Кругом чистота, душевность, и сплошь чистой мужчины и женщины. Этакий был безмозглый теоретик, пока за него не взялась одна дамочка. Совсем, знаете ли, из другого теста особо. И уж она-то снабдила его пищей для практических размышлений. «Вот и с вами то же самое будет, Фипс. Я просто вижу, как этому дело идет». Я в последнее время занимался самоанализом и нашел в себе излишек романтичности. «Что вы называете романтичностью?» Деннис некоторое время размышлял, потом ответил. «Это когда человек видит в обыкновенных людях, в заурядных событиях и предметах поразительные качества, которыми они вообще-то не обладают» когда он смотрит на девушку и невольно думает, что подобной ей на земле больше нет. Слишком умственно для меня. Но последняя фраза меня порадовала. То есть порадовала, что вы ее произнесли. Она показывает, что у вас, возможно, имеется кое-что получше души. Что именно? Тело. Послушайте, Фипс... «Вы не поверите, но я тоже иногда впадаю в романтическое настроение. Я могу быть таким романтиком, что только держись, но не наедине с собой». «Хотел бы я посмотреть на вас в таком состоянии», — сказал Деннис и, рассмеявшись, добавил. «И говорите вы тогда, разумеется, на латыни?» «Да уж, наверное, хотели бы», — ответил ученый. «Хотя, если учесть, при каких обстоятельствах я становлюсь романтичным, вам это навряд ли удастся. С другой стороны, как знать, чем черт не шутит». Деннис подобрал еще один камень. Он внимательно осмотрел его, но затем принялся рассеянно вертеть в ладонях. Наконец он заметил. «Как-то не дается нам нынче минералогия, правда?» А что вы думаете о целомудрии, Мартен? Целомудрие, чтоб я сдох. Хранить целомудрие значит вести нечистую жизнь и вообще представлять угрозу для общества. Пока вы не учились всем сердцем ненавидеть его, вас нельзя назвать порядочным гражданином. Целомудрие оскорбляет Творца. Оно отвратительно и в человеке, и в скоте. «А может быть, вы просто не дали ему возможности как следует себя проявить», — предположил Деннис. «А может быть, я просто недостаточно глуп для этого. Если вы желаете убедиться в том, что грязь — это грязь, вовсе не нужно вываливаться в ней с головы до пят. Когда мне говорят, что мертвый осел смердит, я вполне готов поверить этому, не тыкаясь в него носом». «Целомудрие!» Это и есть мертвый осел. Его уже никакими побоями не поднимешь. А кто его убил? Опыт каждого здорового мужчины и каждой здоровой женщины, сколько их существует на свете. Оно разлагается, и его следует закопать. Вы хотите, чтобы я дал ему возможность себя проявить? Может и дам, когда дозрею до его нынешнего сочного состояния. Всему свое время. Зачем нам спорить с естественным ходом вещей? Вот перестанем практиковать, тогда и начнем проповедовать. И подумать только, человек вашего телосложения, да еще с такой приятной наружностью. Кто знает, сколько золотых возможностей вы упустили, «Попытайтесь наверстать упущенное, ФИПС. И если вам дорого ваше здоровье, освободитесь от традиционных воззрений. Непременно. Едва лишь удостоверить, что они не верны. А что вы думаете о женщинах? Я хочу сказать о женщинах вообще». Мартен ответил без всякой заминки. «Я, слава богу, еврей. Вам следует это учитывать, и я считаю, что самый важный шаг в решении женского вопроса, если таковой вообще существует, сделали мормоны. Идеология мормонов представляет собой протест против единобрачия. И заметьте, протест со стороны не одних только мужчин, со стороны женщин тоже. Никогда не забывайте об этом». В сущности говоря, я не верю, что какая-либо женщина, если бы ей представили возможность поступать по-своему, согласилась бы связать свою жизнь с одним единственным дураком-мужчиной. Она бы вообще замуж не вышла. В наше время замужество перестало быть необходимым. И очень скоро женщины замуж выходить перестанут. Для мужчины, вступающего в брак, еще можно найти кое-какие оправдания. «Хотя брак по любви, как правило, несчастен, а брак по расчету всегда ошибочен. Герои, святые и мудрецы, все они противостоят миру в одиночку. Женатый мужчина, мужчина только наполовину». «Хм-м-м...» хм. Мартен умолк. «Я не хотел вас прерывать», — сказал Деннис. Хотя как-то очень гладко у вас все получается. Вопрос-то уж больно простой, мой мальчик. Его усложняют и усложняют искусственно разные там преобразователи общества и романисты. Им нужно продавать свою гнусную писанину. Им нужно заставить нас позабыть о том, что единственно важная и интересная часть отношений между полами – это именно та, о которой никто не говорит и не пишет. К чему вообще все сводится? Мужчина творит интеллектуально или физически, классифицирует минералы или пробивает тоннели в горах. А женщина творит физиологически. Ее дело – поставлять необходимый сырой материал. Самое лучшее, что она создает – это ребенок. «У меня с женщинами отношения лучше некуда, потому что и мне, и им совершенно ясна глупость того пустословия, которым окружается секс. У нас нет иллюзий насчет друг друга. Мы точно знаем, что нам требуется, и точно знаем, как требуемое получить. Уверяю вас, Фипс, сторонницы женского равноправия скоро покончат с ханжескими речами», и идеальными представлениями. Они попросту начнут лупить идиотов мужского пола по головам. И как только женщина вступит в игру на равных правах, ничего от вашего преклонения перед целомудрием не останется. Она с ним мириться не станет». «Отвратительно», — сказал Деннис. «Продолжайте». «Я кончил». «Что опять?» «Санедин?» Деннис по-прежнему держал в руке камень, однако думал он о своем. Ему нравилось набираться свежих идей, проникать в мысли других людей. Он знал, сколь многому должен еще научиться. Но при этом он предпочитал, чтобы разум его формировался без насилия, на артистический манер. мартенже словно кувалдой орудовал, да еще и промахивался постоянно. И кит то же самое. Почему каждый так неистов в своих убеждениях, так склонен к крайностям? Мартен повторил. Санидин? Где ты же должен быть, Санидин? откликнулся Денис. Я кое-что знаю о кристаллах, Мартен. Я читал эти купыли Рескина. Рескин. Господи Боже! «Это же не человек, а рвотное средство». «Но вы так и не ответили на мой первый вопрос». «Вы все время повторяете Санидин, Санидин. Почему?» «Да я и не знаю. Довольно приятное имя. Вы не находите?» «Могло бы принадлежать человеку. Женские имена так удручающе заурядные. Вечно какая-нибудь Марджери попадается». Если бы у меня была дочь, я назвал бы ее Санидин. При ваших темпах такая возможность представиться вам не скоро Вот если бы у меня была дочь, я бы дал ей другое имя. И я совершенно точно знаю, какое. Какое же? Анжелина. Вот как? Медленно осведомился Деннис. А почему? Ну, довольно приятное имя. Вы не находите? «Имя, если вдуматься, совсем неплохое, но звучит по-иностранному. Мне казалось, вы иностранцев не жалуете». «Не жалую. Правда, есть тут одна...» «Продолжайте», — сказал Деннис. Мистер Мартен подмигнул. Туман уже снесло с верхушек холмов, скалы, виноградники, море под их ногами. Все нежилось в сиянии солнца. Молодые люди встали словно охваченные единым порывом, и двинулись к дому. Урок минералогии кончился. «Собирайтесь нынче к киту», — с хорошо разыгранным безразличием осведомился Мартен. «Не знаю. Я бы на вашем месте пошел». «Говорят, у него здорово все поставлено. Жуткая толпа соберется. Настоящая давка» он только раз в году закатывает такой праздник танцы китайские фонарики шампанское рекой неужто не пойдете быть может попозже вечером дэниса охватило смятение он чувствовал в этом грубияне соперника хоть ему и казалось невозможным чтобы анжелина удостоила подобного человека вниманием В настоящую же минуту он, после такого количества пошлых излияний, нуждался в успокоительной беседе с кем-либо из воспитанных людей. Может быть, с библиографом? Эймс нравился Деннису, которого особенно привлекало его ученое бесстрастие. Как знать, возможно, и сам он кончит тем, что станет комментировать какой-нибудь шедевр. Быть библиографом, Какая спокойная, полная, прилежных трудов жизнь. «Я, пожалуй, загляну к Эймзу», — обронил он. «Правда?» «Бесцветное существо этот ваш Эймз. Сухой, как палка, типичный университетский дон. Я ему, кстати, обещал минералогическую карту. Скажите, что я про нее не забыл. Ладно? Интересно, что вы в нем нашли?» «Он мне нравится», — сказал Деннис. «Этот человек знает, чего он хочет». «Этого мало, мой юный друг», — словно вынося окончательный приговор, откликнулся Мартен. «Нужно еще хотеть чего-то реального». «Что вы называете реальным?» «Санедин и тому подобные вещи. Вещи с приятными именами». «А, Фипс?» Деннис промолчал а его жизнерадостный друг продолжал тараторить. «Что-то меня в таверну потянуло. Зайду к Луизелле, выпью, а то от хлопа меня уже тошнит. И вообще я, пожалуй, неравнодушен к младшей сестре. К самой младшей, той, у которой курчавые волосы. Ну, вы понимаете. Эх, знать бы мне получше латынь. Пещерная таверна Луизеллы — давно стало местом, в котором все назначали друг другу свидания Сюда можно было зайти в любой час и найти себе компанию по душе. В значительной мере честь ее открытия принадлежала Дону Франческо. Во всяком случае, именно он открыл самую старшую из четырех хозяйничавших в таверне осиротелых сестер. Со временем, убедившись, что все четверо хоть и грешницы, но склонные к раскаянию, И будучи по натуре человеком щедрым, он пришел к мысли, что соблазнительные качества таверны заслуживают не только его внимания. Время от времени он приводил в нее своих друзей-иностранцев, и ни один не ушел разочарованным. Вино здесь подавали превосходное. Русские, недопущенные в клуб с суровым мистером Паркером, зачастили сюда в значительных количествах. Здесь к ним относились хорошо. Несколько дней назад один из последователей учителя, молодой крепыш по имени Петр Красножапкин, протеже, как уверяли госпожи Стейнлин, отличился, выпив за один присест 16 бутылок. Он, правда, сломал после этого несколько стульев и еще кое-что. Но так мило извинялся на утро, что сестры и слышать ничего не захотели о возмещении убытков. «Дело семейное», — сказали они. «Приходи и ломай, что хочешь». Вот так велись в таверне дела, по меньшей мере в том, что касается выпивки. Впрочем, и качество закусок не оставляло желать лучшего. Что же до самих сестер, то имя поклонникам их было «Легион». Любая из них могла выйти замуж за кого бы ни пожелала. Но интересы дела, не говоря уж о собственных их наклонностях, требовали, чтобы они ограничивали свои потребности только любовниками. Мартен скрылся за гостеприимной дверью таверны, а дэнису пришло в голову неожиданно, что Эймс – убежденный затворник и вряд ли обрадуется, если его потревожат утром. И вообще он сейчас, скорее всего, работает. Деннис поразмыслил о том, не ли ему епископа. В самом этом звании присутствовало обаяние. Быть епископом. Мать временами заговаривала о карьере церковного деятеля или хотя бы политика, если поэзия его подведет. Однако одежда да и мнение именно этого епископа казались такими прозаичными и незатейливыми. Промотавшийся брачный агент, как назвал его Дон Франческо. Мистер Херт не отвечал представлениям Денниса о духовном пастыре, да он и епископом был всего-навсего колониальным. Серый такой человечек, ни пышности, ни блеска, ни изящества. К тому же нельзя сказать, чтобы Деннис произвел на него какое-то особое впечатление. И вообще он знаком с ним недостаточно близко, чтобы лезть с визитом в такую рань. Одно можно точно сказать. Нынче же вечером он отправится в пещеру Меркурия. Кит был прав. Он должен попытаться найти себя. Нужно побыть одному, как следует все обдумать. Или не нужно... Как-то не хотелось ему оставаться наедине со своими мыслями. Уж больно они были гнетущими. Он нуждался в чьем-либо обществе. И вообще Кит сказал «в полнолуние», а луна пока не совсем полная. Нет. Он заглянет герцогине, посмотрит, чем то занята, и, возможно, останется завтракать. Эймс подождет как и епископ, и пещера, а к герцогине он искренне привязался. И вообще у нее такой оригинальный дом, этот суровый старинный монастырь, построенный добрым герцогом Альфредом.